Глава восьмая. «Не подходи! Нападать без предупреждения я не имела права. Широкая усмешка и ещё один не менее широкий шаг. Взмахнув рукой, я призвала магию, подцепила часть пламени и растянула огонь пылающей линии между нами. Даже если мужик не понимал моих слов, не понять такой категоричный отказ он не мог. Тормознув на миг, незнакомец глянул на пламя, на меня и улыбнулся криво, довольно и до дрожи предвкушающе. Так коты смотрят на аппетитных мышек, предчувствуя славную охоту. И время медлительности закончилось. Рывок, прыжок. Он оказался вплотную всего за секунду. И увернуться от цепкого захвата я сумела только благодаря тренировкам. Наклон, кувырок, перекат, тут же вскочить, теряя куртку на земле скинуть руку и магии взорвать костёр. Плающие поленья с хрустом взорвались, искры и огонь разлетелись в разные стороны, частью угодив на неожидающего подобного мужика. Тот взвыл, тут же взревел, ожесточённо сбросил пламя со своего тела и рванул ко мне. Любая другая на моём месте бросилась бы прочь, но боевые ведьмы от проблем не бегают. Поворот плавный уход от прямой атаки того, кто был больше и сильнее, мягкий перехват запястья, поворот по инерции движущегося тела, а затем рывок, хруст ломаемых костей, разъярённый рёв зверя, удар, ещё удар, и поверженный, но не убитый враг грохнулся на землю без сознания. Подняв руку, пригасила огонь вокруг него, чтобы мужик не сгорел ненаруком, поправила платье, притянула куртку, отряхнула. Надела уже нормально, руки всунув, они на плечи накинув, и ощутила, что к лагерю нашему врагов подобралось куда больше одного. Трое на деревьях, минимум четверо в кустах с каждой стороны. Сбежать не получится, и в полёте меня перехватят только так, да и на размышления времени мне не оставили. Они атаковали разом, один сверху, трое из кустов, не сговариваясь и действуя слаженно и очень быстро. Поворот и одновременный резкий разворот с вскинутой рукой, и навстречу прыгнул хлынула струя огня. Гул энергии, вой горящего тела, но за упавшим я уже не следила, вынужденный уходить от летящего в лицо кулака. Громадные мужики, сильный, вооруженные, умеющий драться, явно воины, наверняка кто-нибудь из разведчиков той деревни или какого другого поселения. Вот нас так быстро и выследили и подобраться незаметно смогли. Надеюсь, им не удалось застать моего мага врасплох. Это мой преступник, мне его и убивать. От пары десятков ударов я смогла уйти. Даже столкнула двух мужиков друг с другом, третьего вывела из строя, и тут в бой включились остальные. Пятеро могучих быков против одной беззащитной меня. Это было как минимум нечестно. Уходя от выпада, я вскинул руку, призывая магию и ощутилась сильный удар в плечо, охнула, зашипела, перекатилась, увеличивая дистанцию на несколько шагов и несколько крохотных секунд, и резкое движение рукой, и ближайший несущийся на меня мужик с лёгкостью уклонился от летящего ему в лоб камня гадство Вскочив, швырнула в гадов всё, что валялось на земле, развернулась и рванула в сторону, и боль, боль взорвалась в голове. Я вскрикнула и ощутила, как мои волосы наматывают на кулак, безжалостно отрывая меня от земли и поднимая в воздух. Кое-как развернувшись, с трудом дотянулась и ударила раскрытой ладонью в грудь воина, импульсом останавливая сердце. Хрип — его, падение — тоже его, но так как мои волосы оставались намотанными на широкую ладонь, я рухнула следом, и на мне требовалось хотя бы несколько секунд, которых у меня... Удар сильный, ожесточённый, прямо в живот. Окружившие фигуры, которых стало значительно больше, значит, к воинам подоспела помощь, и... Вспышка. Тусклая вначале, серо-голубая, где-то в стороне, а за ней ещё одна, ослепительно яркая, с гулом разнёсшая энергию по воздуху, шипением пронзившая тела врагов и почему-то не задевшая меня. «Вставай, уходим!» Быстро, сосредоточенно велел появившийся из ниоткуда мой маг. Рухнув на колено, он принялся быстро выпутывать мои волосы из кулака уже мёртвого мужчины, не глядя на тех, кто, сражённый явно его заклинанием, медленно падал в стороны, мучительно осознавая собственную смерть. «Уходим!» — повторил маг, поднимаясь рывком и вздёргивая на ноги меня. Сжав предплечье, мужик рванул в сторону метлы, потащив за собой. «Их тут полный лес!» Уверен, нас отследили в момент перемещения. К тебе вышли не просто воины. Мне пришлось сражаться с магами. Ты, кстати, их как завалила? Я боевая ведьма, — выдохнула малость растерянно. А, точно. Вспомнил маг что-то такое, схватил мою метлу, разместил горизонтально, тут же сцапал меня, закинул на черенок, запрыгнул следом, сжал и приказал «полетели». Из леса вылетали сложно. Маг не ошибся и не наврал. Врагов оказалось действительно много. Сначала нас пытались попросту перехватить с деревьев. Мой невольный союзник облил ярким рыжим пламенем всё вокруг. Затем пытались сбить магическими сферами и огромными толстенными копьями, от которых управляющая метлой я нас уворачивала, а сидящий за мной мужчина отбивался. Отправляя заклинания обратно вниз, и заставляя землю громыхать взрывами и криками людей. После в небо поднялись виверны с всадниками. Вот тогда началось настоящее безумие. Всё вокруг шипело, гудело и взрывалось, пылали деревья и небеса, светились магии враги, вспыхивали заклинания. «Да что им надо?» — не вытерпела я. «Мы чужаки». Хрипло-отрывисто пояснил отправляющий прилетевшую алую сферу виверну маг. «Или у мужиков просто день хреновый. Я их тарабарщину не разбираю. Тьма!» Вспыхнувшее заклинание он успел отразить в последний момент. То ушло по касательной и взорвало верхушку дерева, к которому мы летели. Я инстинктивно уклонилась, но сделала это крайне неудачно, подставляя нас летящему вдогонку файру уклонилась от него, рванула вниз, и тут на нас спикировала виверна. Три мага метнулись с земли, и десяток заклинаний устремился со всех сторон, и бух-бах-бабах, вспышки, молний гром и удар. Я чудом удержалась на метле, перенаправила летящее копье в шею виверны, придала ей ускорение к земле импульсом, и вдруг ощутила, что мага за мной нет. Не поверив, резко обернулась в панике увидела пустоту за собой и, даже не задумываясь, рванула вертикально вниз. Его разглядела тут же. Мужик падал, умудряясь в падении убивать воинов и отражать летящие в него сферы, но не имея никакой возможности затормозить и спастись от пылающего на земле огня. Его единственным шансом была я. А чего не было конкретно у меня, так это времени на анализ и размышления. Я просто сиганула следом, пустив метлу так быстро, как она только была способна летать, и успела. Сама не поверила, но перехватила мага уже практически у земли, взорвала заклинание возле дюжины нападающих мужиков и с той же скоростью рванула обратно наверх, чувствуя сильные руки, перехватившие поперёк живота и бешено стучащее сердце моего мага. «Дура!» — оригинально поблагодарил он за спасение. «Ты первый идиот!» отозвалась быстро, занятая уклонением от атак и попытками вывести нас из этого безумия. Мужик промолчал, а через несколько минут, когда мы уже неслись по чёрным небесам прочь, преследуемые вивернами, неожиданно сказал «Эровин». «Что? Мне вообще-то не до него было, в нас огнём плевали». «Моё имя — Эровин», — напряжённо повторил маг, обернулся, и прибил дракошу прогремевшей молнией. Осталось ещё три. Нервно облизнув губы, сглотнула и сказала. Семь лет не провалилась в портал. Попала к киитским кочевникам. Они, скажем так, очень любят детей. Зайти слишком далеко не успели. Меня спасла исследовательская группа, забрала с собой и отдала на обучение. Но детская травма вышла знатной. 10 лет работы с психологами не смогли её вылечить. Эровин не ответил. Лишь обнимающая поперёк живота его левая рука дёрнулась и сжала сильнее. Вслед за первой виверной сдохла вторая, третья рассердилась и подожгла небеса, так что пришлось вновь уходить вниз, спасаясь от огня, благо лес уже был далеко и земли нас не атаковали. «У меня сестру украли», — неожиданно сказал мой маг. Рёв дикого зверя, и дракон сиганул следом, с гулом рассекая и шипением поджигая воздух. Дальше было уже нет до разговоров. Животинка оказалась изворотливой и целеустремлённой. От атак Эровина уклонялась мастерски, пару раз клацнула зубами прямо около нас, от когтистых лап мы увернулись, от удара крылом отскочили, а вот про длинный мощный хвост позабыли. Удар? Боль во всём теле и до дрожи, пробирающее ощущение свободного падения. Мы находились всего в нескольких метрах над землёй, и в последний момент Эрвин умудрился поймать, но приземление всё равно вышло жёстким, и времени на стоны и страдания летающая тварь нам не оставила, дыхнув огнём следом. Мой маг, и откуда только в нём столько сил, рывком создал полукупол. Светящаяся голубоватая полупрозрачная плёнка плавилась от жара прямо на глазах, так что мне пришлось резко подняться на колени, вскинуть обе руки и создать иной щит, Чуть более крепкий, потому что у меня на него было больше времени, чем у Эровина на свой. Едва его купол лопнул, маг рванул в сторону, выбежал из-под огня, и... Грохот, шипение, удар. Пламя стихло, мёртвый дракон рухнул на землю, вслед за ним без сил повалилась и я, тяжело дыша и чувствую, как бешено стучит сердце, раскалывается голова и дрожит от перенапряжения всё тело. «Нет времени». Эровин и сам дышал хрипло Ирвана и на ногах держался с трудом, но подошёл, меня поднял и придержал, не позволяя упасть обратно. «Нужно уходить, Над». «В портал!» Прохрипела я, протягивая руку и сжимая тут же подлетевшую метлу. «Ты их ощущаешь?» уточнил помогающий забраться мужчина. «Колебание магического фона», подтвердила устала. «Тогда ищи, девочка». Велел устроившийся сзади маг. У меня не осталось сил даже на споры. Но едва попыталась взлететь, как я тут же тормознула, зацепившись за что-то странное в каменном кусте, в паре метров от нас. «Что?» — мигом насторожился Эрвин. «Подожди!» — отмахнулась от него, сползла с метлы, добрела до куста, присела, вглядываясь в синий лохматый комок, дрожащая. Явно живое нечто пошевелилось, боязливо оторвало перепончатые синие лапы и открыло мне мордочку с клювом и большими светящимися золотыми глазами. «Какая дрянь!» — охарактеризовал неслышно последовавший за мной маг. «Какая прелесть!» — растрогалась я, разглядывая перепончатые уши, коротенький хвост, как у рыбы, мех у лап, сменяющийся крупной чешуей. Ты что тут делаешь? Тебе явно у воды быть нужно, а не посреди пустоши!» «Ура!» — протянула несчастное создание, жалобно взирая снизу вверх. И ведьмино сердце дрогнуло. «Иди сюда!» — позвала я, протянув руки. «Наташа!» — процедил Эровин сквозь зубы. «Брось эту мерзость!» «Тебя же не бросила!» Отозвалась беззаботно, осторожно подхватывая доверчиво подавшегося навстречу зверька, поднимая и прижимая груди. Вот только тогда поднялась на ноги и сама, и даже силы откуда-то нашлись, развернулась к стоящему вплотную хмурому магу, улыбнулась его мрачному осуждающему взгляду и прошептала. «Посмотри, какая красота!» осторожненько приподняла дрожащего монстрика и тут же решила. «Мы его с собой возьмём». «Нет», — у Мага на этот счёт было иное мнение, до которого мне было глубоко фиолетово. «Или мы берём его с собой, или ты остаёшься, а я всё равно беру его с собой», — выдвинула ультиматум с вызовом, глядя в потемневшие от злости карие глаза. «Все наши споры разрешил далёкий рёв и показавшаяся на горизонте очередная виверна. Это просто издевательство». Психанул Эровин, схватил меня, закинул на метлу, запрыгнул сам, сжал, фактически вдавив в себя, и сам, разместив руки на черенке передо мной, взлетел.